Вторник, восьмое июля. Ноль часов сорок одна минута. «Сука тупая!» — сказал жёлтый старик и хлебнул водички. «Курица! На кухню тебя картошку чистить, толчки драить И снова немножко хлебнул. С каждым новым глотком его щёки чуть-чуть набирали цвет, и вообще он как-то ожил. Сел покрепче, орать перестал — И на страшную куклу, которая померещилась бригадиру, был уже не похож. Сидел в кресле обычный дед и капал водой себе на штаны. Да и вся запретная комната за космической дверью особого впечатления не производила. Ну и краны, ну кнопки, таблетки какие-то на столе. Да и пахло там не лучше, чем в тамбуре. А если честно, пованивало оттуда мочой, как в больничной палате. Возле деда топтались мордатый водитель, крошка-майор и баба в рваном костюме. На последнее мировое правительство эти четверо как-то совсем не тянули. И сама комната не тянула тоже. Зайти внутрь при этом ополченцы все-таки не рискнули и смотрели через порог. Хотя совсем уже если честно, и заходить-то особенно было некуда. — Доктор мой, где? — спрашивал в это время желтый дед, — Голос у него стал брюзгливый, как у пенсионера в поликлинике. «Русским языком тебе сказано доктора первого! Глухая, что ли, оглобля ты безголовая! Устроила, ёбаный цирк опять, а я ждать тут должен! Где доктор?» «Я действовала по протоколу», — тускло сказала баба. Вид у неё был такой, словно она попала под грузовик и выжила чудом. Стояла баба косовато, немного шаталась, И упасть, похоже, могла в любую минуту. Или сесть, например, на пол и уже не подняться. «Русским языком сказано, доктора Продолжал капризничать дед, откинулся в своем кресле и дернул коленкой. В штанах у него зашуршало, мочой запахло сильнее. «Соплю притащила какую-то косорукую! Интернет включить не может! Ничего не может!» Недовольно сказал он. «Говноеды! Нахрена вы нужны вообще?» «Я действовала по протоколу», — пробубнила баба и переступила с одной распухшей ноги на другую. Голову она держала чуть набок и смотрела куда-то в угол. Первый этап — формирования силовой группы. Второй этап — отбор технических специалистов — в количестве необходимом для жизнеспособности убежища Приоритет отдаётся... — Да срать я хотел на твой протокол! — завопил внезапно дед. — Этапы хуяпы! Приоритет у неё! Я тут, блядь, твой приоритет! Поняла меня? И дальше вопил примерно ещё минуты-полторы, что велел привести доктора... — Ясно тебе, доктора! И что без доктора никакая жизнеспособность его... Не колышет в принципе, что срать ему на жизнеспособность и на отбор тоже срать, если доктора ему не приведут, и что для всего остального достаточно будет вообще-то пары толковых технарей. Да хватило бы одного, в крайнем случае, технаря, если руки у него не из жопы. А всякие тупорылые идиотки могут прямо сейчас отправляться подыхать наружу, раз не понимают, какой у них тут, блядь, приоритет! В этом месте желтый дед опять сделался оранжевым, забулькал, и мордатый водитель захлопотал с водичкой. А семеро уцелевших ополченцев в тамбуре разом вспомнили вдруг другого деда с горбатым носом, который недавно снаружи говорил почти то же самое, и про технаря которого хватило бы одного и вообще. И пускай приоритеты у дедов были разные, сходство это поразило их самым неприятным образом. В первую очередь, потому что и в одном, и в другом раскладе роль им, ополченцам, выпадала уж больно пакостная, с какой стороны ни смотри. Ну а во-вторых, положа уж совсем руку на сердце, ни в том, ни в другом, ни в каком раскладе Они были тут вообще не нужны.